Глава 11. Блуа, долина Луары. После невероятных 10 дней в Руане мы прощаемся с менеджером лагеря Антуанетт и уезжаем, пообещав ещё вернуться. Мы едем целым конвоем вместе с нашими новыми друзьями, словно в старые добрые времена, когда мы целой толпой бродили просторы. Возглавляет колонну француженка по имени Виолетта. Влей моего цвета фургоне, что-то выкрикивая из открытого окна. Оттуда же доносится какой-то орущий дэт-метал. Удивительно, как она вообще слышит свои мысли. Солнце сияет ярко, и вскоре, когда мы находим свой темп, поездка становится настоящим наслаждением. Чем дальше мы едем, тем больше вокруг лужаек, и вот уже мы видим одну зелень вплоть до самого горизонта. Лишь изредка то тут, то там появляются крошечные деревушки. Знак гласит, что мы выезжаем в долину Луары, в 15-м и 16-м веках, наречённую знатью французским садом. Она разворачивается перед нами словно покрывало. Я уже с нетерпением жду, когда смогу исследовать эту новую территорию, в том числе знаменитый замок Блуа. И полевать на предупреждения Рози. о том, что нас убьют призраки. Замок Блуа, самый крупный по размерам из замков Луары, резиденция французских королей Людовика XII и Франциска I. После обеда мы прибываем в Блуа. Прекрасная французская погода обещает веселье. Я шагаю, ощущая весну под ногами. Новые путешественники, болтливые ребята, и всем нам не терпится обменяться историями. Под вечер мы достаем бутылки дешевого красного вина под ношение зарождающейся дружбе. Я разговаривала с Виолеттой. Она красива такой естественной французской красотой. Короткие черные локоны и отсутствие всякого макияжа подчеркивают ее большие темные глаза. Французские женщины, кажется, уже рождаются стильными. Словно им совершенно ничего не стоит выглядеть хорошо. Но есть в ней и причудливая сторона, если судить по её музыкальному вкусу. "Куда после Блуа?" спрашивает она на английском с сильным акцентом. Я ерзаю в кресле, устраиваясь поудобней. Собираемся в Бордо на фестиваль еды, вина и литературы. Но это только через пару недель. Пока надо заехать на пару ярмарок. и под открывать магазин на обочине. Я продаю книги, Рози классическую вкусную еду, а Макс эликсир вечной жизни. Вино льётся в такт словам, и вскоре уже другие постояльцы лагеря просят нас вести себя потише. Она смеётся, обнажая зубы, чуть пожелтевшие от табака. А она что? Виолетта показывает на торе. Чуть не забыла. У неё фургон Пимс. Продаёт разные летние алкогольные коктейли. пользуется популярностью у кочевников. Ну ты понимаешь. А что насчёт тебя? Мы сидим у берега реки Луары, так что не видно ни наших фургонов, ни наших вывесок. А наша группа перебрала в размерах, как обычно и бывает в подобных лагерях. Я тур-агент. Моя фирма называется Страсть к путешествиям. Единственное, что мне нужно, — это хороший интернет. Так что я раскошеливаюсь на него, а в остальном могу находиться где угодно, следуя зову своего сердца. Чудесно, ноу? Ого! То есть ты занимаешься тем, что организовываешь людям путешествия их мечты, пока путешествуешь сама? Уи. Она протягивает ноги. Ещё я много занимаюсь бизнес-поездками. Да. Это основной источник моего дохода. У меня верная клиентура, так что я присматриваю за их нуждами. В основном это банкиры, юристы, дипломаты, консультанты. Чем бы они ни занимались, это международная работа. Им нравится путешествовать. Она качает головой. Они нигде не задерживаются надолго. Работа у них напряжённая. Они прилетают, посещают семинары или встречи, А на следующий день улетают. Часто уже в другую страну, на другую встречу. Очень суетная и стерильная жизнь. Но, наверное, им нравится. Иначе зачем так жить? Звучит скучно. Очень, но они зарабатывают много денег. Но ведь у них нет времени именно наслаждаться. Знаю я одну семью, которая в полной мере наслаждается своими деньгами. Но мне нельзя разглашать подробности. В ответ я Игривой шлёпаю её по руке. Но нельзя же так заинтриговать и не рассказать. Задумчиво улыбнувшись, она в конце концов говорит: "Ну ладно. Отец торговый магнат. Больше вы не скажу. У него три дочери, которые, она рисует в воздухе кавычки, амбассадоры его бизнеса. Амбассадоры? Они летают по миру на частном самолёте, останавливаются в самых фишенебельных отелях, которые только можно вообразить. Деньги не проблема. Когда я бронирую их поездки, учитывать нужно каждую деталь. Ящик шампанского Cristal, игра белуги, положка с исключительно красными MMdems. Всё как в банальном звёздном wish list. Всё, что ты можешь придумать, они просят. Обычно за ними всюду следуют скандалы. И их пиарщик след тушит все пожары. Представить сложно, сколько денег просаживают эти девушки. Ты бы мне не поверила, если бы я рассказала. Кажется, они ужасно интересные особы. Я сразу понимаю, о ком идёт речь. Три сестры, которые дадут фору самим Кардашьян, когда речь заходит о том, чтобы побыть в центре внимания. И поводы для этого часто не самые лучшие. Они определённо живут на полную катушку, и деньги для них ничего не значат, потому что у них полные кошельки. Ну, по крайней мере, у их папочки. Она цокает языком. Ужасно интересные. И она на них зарабатывает целое состояние. Но это ничто по сравнению с тем, сколько они тратят в день. Наверное, это делает твою работу интересней. Надо искать отели. где 3 недели проживания стоят как небольшие дома. Мне, правда, такое не близко. Я люблю уединение своего фургончика, теряться на одиноких дорогах и парковаться где-то, где никого поблизости нет. Я тоже. Их жизнь будто делает нашу ещё привлекательней. Кому вообще всё это нужно? Мы наслаждаемся теми же роскошными видами, проводя время в дороге. Я им не завидую, ни директорам, ни светским львицам. Но благодарна, что они спонсируют мой стиль жизни. Этим генеральным директорам и любителям мегаполисов наша жизнь должно быть, кажется, такой неорганизованной, хаотичной и финансово нестабильной. К нам подходит мужчина, одетый в свободные джинсы и узкую белую футболку. Он падает рядом с Виолеттой, и целуют ее в обе щеки, по-французски. Когда он закидывает руку ей на плечо, я понимаю, что он больше, чем просто друг. Это Лоран. Он только месяц назад присоединился к нашей жизни. Ему повезло встретить меня в самый первый день. Он улыбается и целует ее. Неужели все в этом мире влюбляются, а мое приглашение затерялось на почте? Куда подевались все одиночки? Такое ощущение, будто я ношу на груди прозрачный, одинокое и грустное. Но я буду продолжать жить. Наверняка же где-то тут есть холостяки и холостячки. Чем ты занимаешься, Лоран? Я пишу стихи о любви. 5 евро за штуку. Вау, как здорово! И много у тебя клиентов? Уи. Oui. Все обожают любовь. Ну, разумеется. Он просто сногсшибательно красив. Наверняка продаёт стихи быстрее, чем успевает их сочинять. Они прекрасная пара и выглядят весёлыми и легкомысленными. Мы собираемся на мероприятие к одному писателю в город. Хочешь поехать с нами? О, к кому? Джонатан Чедвик. Читала его романы. Глоток вина, который я только что сделала, вылетает из моего рта, и я кашляю, пытаясь прикрыть свою оплошность. Да-да, как раз недавно прочла один. Рози рядом не видать, она не услышит звон моих натянутых нервов, так что я быстро принимаю решение, прежде чем успею передумать. С удовольствием к вам присоединюсь. Там нужен билет, но я знаю владельца магазина, так что проблем не будет. Я не против постоять где-нибудь сзади. Как можно дальше. По очевидным причинам я не хочу, чтобы Джонатан меня видел. Какая-то часть меня хочет посмотреть на писателя в деле, но не попадаться ему на глаза. Будет ли этот публичный человек отличен от того, с которым хоть и недолго проводила время я? Отлично, собираемся. Я встаю и отряхиваю траву с джинсов, пытаясь оторскать в толпе розы. В конце концов, я вижу, как она примостилась под боком у Макса на берегу реки. Она чувствует мой взгляд и оборачивается вопросительно смотря. Я бегу к ним. Я съезжу в город с Виолеттой и Лораном, вернусь позже. Повеселись, говорит она, и запри фургон перед отъездом. Я салитую ей. Уже сделано. Вау, ты учишься жить безопасно. Она оборачивается к Максу. Они так быстро вырастают. Ящичек с деньгами всё ещё открыт. Ну, не всё сразу, хотя бы закрыта дверь. Я смеюсь. Ладненько, мама и папа, увидимся. Иногда Макс и Рози вправду кажутся мне родителями, хоть мы и одного возраста. Макс очень опекающий, а так как я лучшая подруга Рози, его опека распространяется и на меня. Рози же специалист по беспокойствам в нашем трио. Так что она следит за мной как орёл, чтобы меня не похитили, не ограбили и чтобы я не погибла в пожаре от упавшей свечи. Может, им нужен какой-то другой объект заботы.